Явление 11. Те же и Подхолюзин. Входит Большов. Что скажешь, Лазарь? Ты из города, что ль? Как у вас там? Подхолюзин. Слава богу, идёт помаленьку. Сысой псоич. Кланится. Ресположенский. Здравствуйте, батюшка Лазарь Елизарович. Кланится. Большов. А идёт так и пусть идёт. помолчав, «а вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланс для меня и сделал, учел бы розничную по панской-то части, ну и остальное, что там еще, а то торгуем-торгуем, брать со пользы не на грош, а лисидельцы, что ли, грешат, таскают родным да любовницам, их бы маленько усовещивал, что так, без барыша-то небо коптить». Аль сноровки не знают, пора бы, кажется. Подколюзин. Как же это можно, Самсон Силыч, чтоб сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываюсь и завсегда толкуешь имс. Большов. Да что ж ты толкуешь-то? Подколюзин. Известное дело-с. Стараюсь, чтобы все было в порядке и как следует-с. Вы, говорю, ребят, не зевайте. Видишь, чуть дело подходящее, покупатель, что ли, тумак какой, подвернулся, а ли цвет с узором какой барышне понравился, взял, говорю, да и накинул рубль, а ли два на аршин. Большой чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы не немцы, а христиане православные. Да тоже пироги-то с начинкой едим, так ли, а? Ресположенский смеется. Подхалюзен. Дело понятное-с. И мерить, говорю, надо тоже по естественнее. Книта -то потягивай, только только чтоб больше сохрани, как не лопнуло. Ведь не нам, говорю, после носить. Ну а зазеваются, так никто не виноват. Можно, говорю, и просто через руку лишний аршин раз шмыгануть. Большов. Всё единственно, ведь портной украдёт же, а? Украдёт ведь. Ресположенский. Украдёт Самсон Сильч безпременно мошеннику крадёт. «Уж я этих портных знаю». Большов. «То-то вот. Все они кругом мошенники, а на нас слава». Ресположенский. «Это точно, Самсон Силыч. Это вы правду говорить изволите». Большов. «Эх, Лазарь! Плохи нынче барыши. Не прежние времена». Помолчав. «Что ведомости принес?» Подхолюзин, вынимая из кармана и подавая «вы». «Извольте получиться, Большов?» «Давай-ка посмотрим», — надевает очки и просматривает. Ресположенский. «Я, Самсон Силович, рюмочку выпью». Пьет, потом надевает очки, садится подле Большова и смотрит в газеты. Большов читает вслух. «Объявления казенные и разных обществ». 1 2 3 4 5 и 6 от воспитательного дома. Это не по нашей части. Нам крестьян не покупать. 7 и 8 от Московского университета, от губернских правлений, от приказов общественного презрения. Ну и это мимо. От городской шестигласной думы. Ануткис нет для чего читает От Московской городской шестигласной думы сим объявляется. Не пожелают ли кто взять в содержание нижеозначенные оброчные статьи? Не наше дело залоги над представлять. Контора вдовьего дома сим приглашает. Пускай приглашает, а мы не пойдём от Сиротского суда.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 Что тут толковать? Известно, что вследствие бывает. Вот те и Федот, сел вёрстыч, каков был туса в трубу вылетел. А что Лазарь? Не должен ли он нам? Подхолёзин. Малость должен с Сахару для дому брали пудов, не как 30, не то 40. Больше плохо дело Лазарь. Ну, да мне-то он сполна отдаст по-приятельски. Подхолёзин. сомнительность Большов, сочтёмся как-нибудь, читает. Московской первой гильдии купец Антипс и Соев Енотов объявлен несостоятельным должником. За этим ничего нет, подхолёзин. За масло постное с об великом посту брали бочонка от стрис Большов, вот сухаяц это постники, и Богу-то угодить на чужой счёт наровят. Ты, брат Степан, что ты этому не верь? Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет. Вот и третий. Московский, второй гильдии купец Ефрем Лукин полуаршинников объявлен несостоятельным должником. Ну а этот как? Подхолёзин. Вексель есть. Большов, «Протестован?» — Подхолюзин. «Протестован-с. Сам-то скрывается-с?» Большов. «Ну, и четвертый тут, Самопалов. Да что они, сговорились, что ли?» Подхолюзин. «Уж такой расподляющий народ-с!» Большов ворочает листы. «Да тут их не перечитаешь до завтрашнего числа. Возьми прочь!» Подхолюзин берет газету. Газеты-то только пакостит, на всё купечество мораль эдекое молчание. Рисположенский. Прощайте, Самсон Сильч, я теперь домой побегу. Делишки есть кое-какие. Большов. Да ты бы посидел немножко. Рисположенский. Нет, ей-богу, Самсон Сильч, не время. Я уж к вам завтра пораньше зайду. Большов. Ну, как знаешь. Рисположенский. Прощайте. Прощайте, Лазарь Елизарч уходит.